Череп недовольно брел обратно на свой пост, его уже обругали за то, что он его покинул, и никто так и не объяснил толком, что за шум на станциях, что за стрельба, суета, беготня, и почему-то до сих пор не вернулся его командир ГЕС. Череп шел к посту, созданному для охраны выхода на поверхность. Он задумчиво и разочарованно ковырял носу, думая о том, Что же происходит там в Рейхе? Дойдя до поста, он поднял голову на экскалатор. Часть просевших ступенек, которого была давно заколочена досками, И тут же скинул оружие. «Стоять!» – крикнул он двум спускающимся по экскалатору людям. Тот, что шел впереди, с неаккуратно обрезанными штанинами комбинезона, вытянул вперед руку, которая которой висел на стальной цепочке сталкерский жетон. «Пусти нас на станцию, мы сталкеры», — Произнес Маломаски. «А мне какое дело?» — нахмурился Череп. «Ты что, не знаешь межстанционного соглашения о статусе сталкеров?» «Да мне какое дело! Может, ты подделал жетон? Ты дурак! Я его подделал, чтобы на поверхность выйти. И как я там проживу хоть минуту, если я не сталкер? А может, ты шпион красный, а?» Сергей вздохнул презрительно покачав головой. Сталкеры вне политики. Да откуда я знаю, что ты сталкер? Так вот жетон, кретин чёртов! Есть межсанкционное соглашение, да ваш рейх подписался под ним. Сталкер, находящийся на поверхности, может найти укрытие на любой станции. Льготный транзитный пароход через любую станцию. А второй? Череп качнул стволом автомата и кивнул на странника. Это кто? Он тоже сталкер, но жетон потерял. На нас мутанты напали, еле отбились. Я вообще ранен. Откуда мне знать, что он тоже сталкер? И вообще вид у него какой-то, эй! нацис обратился к Страннику. Ты похож на Ундерменьша, на неполноценного. Чего молчишь? Я? Странник вышел вперед и как-то снисходительно улыбнулся, глядя на черепа сверху вниз. Он смотрел на него так некоторое время затем заявил. «Я выше ростом. У меня светлее кожа. У меня на месте все зубы. И нет плешни на голове. И шрамов на лице. Кто из нас неполноценный?» «Ну ты полегче, свинья!» — рявкнул череп, щелкая затвором оружия. Маломайский затолкал рукой странника себе за спину и предупредительно поднял другую руку. Выстрелил лишь сталкеров, и все сталкеры этого мира объявят бойкот четвертому рейху. Посмотрим, сколько вы протянете без со сталкерами. Перестань валять дурака и пропусти нас. И вообще, у меня Майнкамф. Черри попустил оружие и пугливо сделал несколько шагов назад, переводя взгляд Сергея странника и наоборот. А это заразное что-то? Спросил он.